А, водород – элемент номер один. Когда происходит деление, становится ярким и горячим, как солнце. Г. Ге, гелий – элемент номер два. Инертный летучий газ, он обновляет мир. Ли. Литий – элемент номер три. Одним касанием превращает огонь в погребальный костер и дарит мне вечный сон. Б. Бе, Берилий – элемент номер четыре. Из молитв об элементах раздел молитвы и учеба, руководство ББС. Летом по понедельникам, средам и субботам я помогаю дяде в его магазине Stop Save. В основном в мои обязанности входит пополнение запасов товаров на полках и работа за кассой. Но случается, что я помогаю с бухгалтерией в маленьком офисе за стеллажами с сухими завтраками и галантерейными товарами. Слава Богу, Эндрю Маркуса в конце июня исцелили и определили на постоянную работу в другой продовольственный магазин. Утром 4 июля я отправляюсь к Хане. Каждый год в этот день мы ходим смотреть фейерверк на Истерн Променад. Там всегда играют оркестры, а торговцы продают сладков на колесиках кукурузу в початках и на маленьких бумажных тарелках яблочные пироги, плавающие в растаявшем мороженом. 4 июля – один из моих самых любимых праздников – Это день нашей независимости, день, когда мы навсегда закрыли границы нашей страны. Мне нравится музыка, которая звучит на улицах. Нравится густой дым, который поднимается над грилем, стелится по улицам и превращает прохожих в призраков. Но больше всего мне нравится то, что в этот день комендантский час начинается позже, чем всегда, и всем неисцеленным позволено возвращаться домой не в 9 часов вечера, а в 11. Последние годы мы с Ханой придумали для себя игру. Остаёмся на улице как можно дольше и с каждым разом сокращаем время на возвращение домой. В прошлом году, чтобы оказаться на пороге своего дома ровно в 10.58, мне пришлось мчаться со скоростью спринтера. У меня тряслись от слабости ноги, а сердце выскакивало из груди. Но когда я улеглась в постель, я улыбалась. У меня было такое чувство, будто мне что-то сошло с рук. На дверях дома Ханы установлен кодовый замок. Я набираю четырехзначный код и проскальзываю внутрь. Код мне Хана дала еще в восьмом классе. Это был с ее стороны, как она сама выразилась, жест доверия. А еще она сказала, что если я кому-нибудь выдам код, она нарежет меня на ленточки. Я не стучу. Родители Ханы вряд ли дома, а она сама никогда не подходит к дверям. Вообще-то, кроме меня, к ней никто и не приходит. И это странно. Ханна всегда была в школе популярной. Девчонки уважали ее, и каждая хотела быть на нее похожей. Но, несмотря на то, что Ханна ко всем относится дружески, она не стала ни с кем сближаться. Кроме меня. Мы подружились во втором классе. Тогда миссис Яблонский посадила Ханну за одну парту со мной. Временами, я думаю, не жалеет ли она об этом. У Ханны фамилия Тейт, а я тогда уже числилась под фамилией тети – Тидл, так что все дело было в алфавите. Может, Ханна предпочла бы сидеть с Ребеккой Треллани или с Кэти Скарп, или даже с Мелиссой Портофина. Порой мне кажется, что я не очень ей подхожу. Она могла бы выбрать в подруге какую-нибудь особенную девочку. Как-то Ханна сказала, что я ей нравлюсь, потому что я настоящая, потому что я способна испытывать настоящие чувства. Но в этом вся проблема. Насколько я на это способна? «Есть кто дома?» Кричу я, едва шагнув за порог. В прихожей, как всегда, темно и прохладно. У меня на руках волоски встают дыбом. Неважно, сколько раз я бывала у Ханы, меня всегда поражает мощность невидимых, встроенных в стены кондиционеров. Какое-то время я просто стою и вдыхаю запахи мебельной палитуры, виндекса и свежесрезанных цветов. Из комнаты Ханы на втором этаже доносится ритмичная музыка. Я пытаюсь узнать, что это за песня, но не могу разобрать ни слова, только басы пульсируют сквозь потолок. Поднявшись наверх, я останавливаюсь. Дверь в комнату Ханы закрыта. Определенно я не в состоянии узнать песню, которую она врубила так громко, что можно оглохнуть. Я вынуждена напомнить себе, что дом Ханы со всех сторон окружен газонами и деревьями и никто не станет доносить на нее регулятором. Такую музыку мне никогда не приходилось слышать. Какие-то пронзительные, агрессивные звуки, энергия и неистовства. Я даже не могу понять, кто поет, мужчина или женщина. По моему позвоночнику как будто бы пробегает слабый разряд электрического тока. Такое же чувство я испытывала, когда совсем еще маленькая прокрадывалась в кухню и пыталась стянуть из буфета печенье. Именно это я ощущала за секунду до того, как у меня за спиной скрипели половицы, и в кухню входила мама. Я оборачивалась, а руки в физиономии у меня были все в крошках. Я встряхиваюсь и толкаю дверь в комнату Ханны. Она сидит за компьютером, ноги закинуты на стол, кивает в такт музыке головой и отбивает ладонями ритм на ляжках. Как только Ханна меня замечает, она рывком придвигается к столу и ударяет по клавише на клавиатуре. Музыка мгновенно обрывается. Странно, но наступившая тишина кажется такой же оглушающей, как и грохотавшая до этого музыка. Ханна перебрасывает волосы через плечо и откатывается на компьютерном кресле от стола. На ее лице мелькает какое-то выражение, но я не успеваю определить, какое. «Привет!» — щебечет Ханна, как-то слишком уж радостно. «Не слышала, как ты вошла!» Если бы я вломилась, ты бы тоже вряд ли услышала. Я прохожу через комнату и падаю на кровать. У Ханны кровать королевских размеров с тремя подушками. Когда лежишь на такой кровати, чувствуешь себя на небесах. Что это было? Было что? Ханна поджимает ноги и делает полный оборот на кресле. Я приподнимаюсь на локтях и пристально на нее смотрю. Ханна прикидывается дурочкой только когда ей есть что скрывать. «Музыка!» Хана продолжает смотреть на меня, как будто ничего не понимает. «Песня, которую ты тут слушала! Такой грохот, у меня чуть барабанные перепонки не полопались!» «А, это...» Хана откидывает челку со лба. Еще один прокол. Она постоянно теребит челку, когда блефует в покер. «Так, одна новая группа нашла в сети!» «В Боффм?» Продолжаю допытываться я. Хана Меломанка. Когда мы учились в средних классах, она могла часами серфинговать по библиотеке одобренных фильмов и музыки. «Не совсем», – отвечает Ханна и смотрит в сторону. «Что значит «не совсем»?» Как и все остальное, интернет в Соединенных Штатах контролируется и мониторится для нашей же безопасности. Все веб-сайты, весь контент, включая перечень разрешенных развлечений, который обновляется каждые два года – пишутся правительственными агентствами. Цифровые книги размещаются в БОК, библиотеки одобренных книг, фильмы и музыка — в БОФМ, библиотеки одобренных фильмов и музыки. За небольшую плату их можно скачать в свой компьютер, конечно, если он у вас есть. У меня нет. Ханна вздыхает и, наконец, поворачивается в мою сторону. — Ты умеешь хранить секреты? — Вот теперь я уже сажусь по-настоящему и передвигаюсь на край кровати. Мне не нравится, как Ханна на меня смотрит. Такой взгляд не сулит ничего хорошего. — О чем ты говоришь, Ханна? — Ты умеешь хранить секреты, — повторяет она. У меня перед глазами всплывает картинка. Мы стоим перед лабораториями в день эвалуации, солнце жарит немилосердно, Ханна наклоняется ко мне и шепчет о счастье и несчастье. Мне вдруг становится страшно. Я боюсь Ханну и боюсь за неё. «Да, конечно». «Ладно». Ханна смотрит вниз, теребит пару секунд манжеты на шортах, потом делает глубокий вдох и говорит. «В общем, на прошлой неделе я познакомилась с одним парнем». «Я чуть с кровати не падаю». «Что?» «Расслабься». Ханна поднимает руку с раскрытой ладонью. Он исцеленный, понятно? Работает на городские власти. Вообще-то он цензор. Пульс у меня приходит в норму, и я снова откидываюсь на подушке. Понятно. И что? «А то...» — тянет Ханна. «Мы с ним вместе в очереди к врачу сидели. Физиотерапевту, ты знаешь. Ну и разговорились Ханна замолкает. Осенью растянула связки глиностопа и теперь раз в неделю ходит на физиотерапию. Куда она клонит? Я не понимаю, как физиотерапия связана с музыкой, которую она только что слушала, и поэтому молча жду продолжения. И Ханна продолжает. «В общем, я рассказывала ему об экзаменах, о том, что очень хочу поступить в ЮСМ, а он рассказывал о своей работе, о том, чем занимается. Ну, понимаешь, изо дня в день». Он кодирует доступ в онлайн, чтобы никто не мог писать, что хочется, или постить, чтобы не размещали в сети ложную информацию или всякие подстрекательские мысли». «Подстрекательские мысли» Хана заковычила пальцами и закатила при этом глаза. «Ну и все такое прочее. Он что-то вроде охранника в интернете». «Понятно», — снова говорю я. «Мне хочется сказать Хане, чтобы она переходила ближе к делу, «Я все знаю о строгостях в интернете, каждый о них знает, но если Хану торопить, она может совсем ничего не сказать». Хана делает глубокий вдох. Но он не просто кодирует, он еще выискивает взломы. В основном этим занимаются хакеры, они умудряются проскочить ловушки и размещают свою собственную информацию. В правительстве их называют «всплывающие утопленники». Их веб-сайты могут плавать по сети час, день или два дня, прежде чем их обнаружат. Там полно всего неразрешенного. мнения людей, форумы, клипы, музыка. И ты нашла один такой. У меня сжимается желудок, а в мозгу, как неоновые вывески, вспыхивают и гаснут слова. Незаконно, допрос пристрастием, постоянный надзор, Ханна. А Ханна, кажется, даже не замечает, что я потеряла способность двигаться. Она вдруг оживляется и становится той энергичной и заводной Ханной, какой была всегда. Она упирается руками в колени, подается вперед и начинает говорить в захлеб. Нашла, и не один, десятки. Их там тысячи можно найти, если знаешь, как искать. Если знаешь, где. Лина, это просто невероятно. Все эти люди, они по всей стране, проникают все через маленькие бреши. «Тебе стоит почитать, что они там пишут. О, об исцелении. И это не какие-то там заразные, которые его отрицают. Есть люди здесь, среди нас, по всей стране, которые не считают, что...» Я смотрю на хану с таким выражением, что она вынуждена сменить тему. «А музыка? Ты бы только послушала. Невообразимая, удивительная, ни на что не похожая. От нее голову сносит, понимаешь?» Хочется кричать, прыгать, ломать все кругом, вопить. Комната у Ханны большая, почти в два раза больше моей, но у меня такое ощущение, будто она начинает сжиматься и стены начинают давить на меня. Кондиционеры, если и работают, то я больше этого не чувствую. Воздух горячий и плотный, как влажное дыхание. Я встаю с кровати и подхожу к окну. Ханна, наконец, умолкает. Я пытаюсь открыть окно... Но оно не поддается. Я упираюсь в подоконник и со всей силой дергаю его вверх. «Лина!» Через минуту робко окликает Ханна. «Не открывается. Я думаю только о том, что мне нужен воздух». В ушах треск радиопомех, перед глазами смазанные картинки, флуоресцентные лампы, белые лабораторные халаты, столы из стали, хирургические инструменты. Уиллоу Маркс волокут из лабораторий, Она громко кричит. Дом ее семьи исписан маркерами и краской. «Лина!» — зовет Ханна уже громче. «Перестань!» — заела. «Наверное, дерево рассохлось из-за жары. Надо только открыть». Я напрягаюсь, и окно наконец-то взлетает вверх. Слышится резкий треск, и шпингалет, который удерживал раму на месте, летит на середину комнаты. Какую-то секунду мы с Ханной просто стоим и смотрим на шпингалет на полу. Воздух с улицы не приносит мне облегчения. Снаружи он еще горячее. Извини, виновата бормочу я и не могу поднять глаз на Ханну. Я не знала, что оно на шпингалете. Мы дома окна не закрываем. Не волнуйся ты из-за этого. Мне плевать на это дурацкое окно. Однажды Грейс, когда была маленькой, выбралась из своей кроватки и чуть не забралась на крышу. Просто открыла окно и полезла наверх. «Лина!» Ханна хватает меня за плечи. Не знаю, может, это лихорадка или что-то другое, но меня знобит. А вот от прикосновения Ханны я чувствую ледяной холод по всему телу и отшатываюсь от нее. «Ты злишься на меня», — говорит она. «Не злюсь. Я волнуюсь за тебя». Но это только половина правды. Да, злюсь, а на самом деле я просто в бешенстве. Все это время я, как верная подружка-идиотка, думала о том, как мы вместе проведем наше последнее настоящее лето. Переживала, кого мне назначат спутники жизни. Нервничала из-за эвалуации, экзаменов и других обычных вещей. А Ханна мне поддакивала, улыбалась, говорила, что все будет в порядке, хотя сама за моей спиной превращалась в человека, которого я не знаю». У нее появились секреты, странные привычки и взгляды на вещи, о которых мы даже думать не должны. Теперь я понимаю, что меня так напугало в день эволуации, когда она повернулась ко мне и начала с огромными горящими глазами шептать о счастье. В тот момент моя единственная настоящая подруга исчезла, а на ее месте появился кто-то другой, кого я совсем не знаю. Вот что происходило все это время». Анна превращалась в незнакомого мне человека. Грусть, как острый нож, наносит быстрый и глубокий удар. Я думаю, это должно было когда-то случиться. Я всегда знала, что так и будет. Все, кому ты доверяешь, все, на кого тебе кажется ты можешь положиться, в конце концов предают тебя. Когда у людей появляется своя жизнь, они начинают лгать, скрытничать, потом изменяются и исчезают кто-то за новым лицом или личностью, кто-то в густом утреннем тумане за скалой на берегу океана. Вот почему исцеление имеет такое значение. Вот почему мы нуждаемся в исцелении. «Послушай, Лина, меня не арестуют только за то, что я просто заглянула на какие-то там веб-сайты или за то, что я слушаю музыку или за что-то еще. Могут я арестовать, некоторых и за меньшее арестовывали». Хана тоже об этом знает. Она знает, и ей наплевать. «Хорошо, ладно. Меня тошнит от всего этого». Голос у Ханы слегка дрожит, и это меня обезоруживает. Я не помню, чтобы Хана шла на попятную. Нам даже заговаривать об этом не надо было. Кто-нибудь мог подслушать? Заканчивает за меня Хана. «Боже, Лина, от этого меня тоже уже тошнит. А тебя разве нет?» Тебе не надоело постоянно озираться, следить за тем, что говоришь, думаешь, делаешь? Я не могу. Не могу дышать, не могу спать, не могу двигаться, как будто кругом стены. Куда не пойдешь — бамс, стена. Что не захочешь — бамс, опять стена. Ханна провела рукой по волосам. Впервые она не выглядит уверенной в себе и красивой. У нее бледное несчастное лицо, и то, как она на меня смотрит — Мне что-то напоминает, но я не могу понять это. Это все делается, чтобы нас защитить. Говорю я, очень стараясь, чтобы голос звучал уверенно, потому что в спорах обычно проигрываю. Все изменится к лучшему, как только нас... И снова Ханна меня перебивает. «Исцелят?» Она смеется коротким лающим смехом, и в нем нет и намека на веселье, но она хотя бы не начинает спорить. «Верно». Именно это все и говорят. И тут до меня вдруг доходит. Ханна напоминает животных, которых мы видели, когда нас с классом водили на экскурсию на скотобойню. Коровы стояли в своих стойлах и беззвучно смотрели, как мы проходим мимо. И в глазах у них было то же, что я увидела в глазах Ханны. Страх, покорность и что-то еще. Отчаяние. И вот теперь я по-настоящему испугалась, и мне действительно стало страшно за Ханну. Но когда она начинает говорить снова, голос ее звучит уже немного спокойнее. Может, так и будет. Я имею в виду, что все станет лучше после того, как нас исцелят. Но пока нас не исцелили, это наш последний шанс, Лина. Последний шанс сделать хоть что-то. Что-то по нашему выбору. И снова это слово со дня эвалуации. Выбор. Но я киваю, потому что не хочу, чтобы она снова завелась. И что же ты собираешься сделать? Хана смотрит в сторону и кусает губу. Я вижу, что она думает, доверится мне или нет. Сегодня вечером будет одна вечеринка. Что? Эффект зум. Страх возвращается и увеличивается в размерах. Хана бросается в атаку. Это я нашла на сайте одного утопленника на тему музыки. Несколько групп будут играть возле границы на одной ферме в районе Страудвотер. Скажи, что ты это несерьезно. Ты же... Ты же не собираешься туда. Ты даже не думаешь об этом. Это безопасно, хорошо? Я обещаю. Эти веб-сайты... Лина, они действительно захватывают. Клянусь, ты бы тоже не удержалась, если бы зашла хоть на один. Но они скрытые. «Ссылки обычно размещаются на страничке с разрешенной правительством ерундой. Не знаю, но почему-то чувствуется, что они какие-то не такие. Понимаешь?» Я вцепилась в одно единственное слово. «Безопасно? Как такое может быть безопасно?» «Этот парень, с которым ты познакомилась, он цензор. Его работа — выслеживать безмозглых кретинов, которые думают, что размещать эти ссылки в сети безопасно. Они не безмозглые». Они чертовски умные на самом деле. Если подумать о регуляторах, патрулях, надзоре за несовершеннолетними, комендантском часе и сегрегации, дураку станет ясно, что хуже идеи придумать невозможно. Хорошо. Ханна поднимает высоко руки, а потом резко опускает и хлопает себя по бедрам. Звук получается таким громким, что я подпрыгиваю от неожиданности. — Хорошо, — повторяет Ханна, — согласна. «Идея плохая. Согласна. Рискованная. И знаешь что? Мне наплевать!» На секунду в комнате воцаряется тишина. Мы смотрим друг другу в глаза, воздух между нами буквально наэлектризовывается и кажется вот-вот заискрит. «А я как же?» — вырывается у меня вопрос, я прикладываю все усилия, чтобы голос не дрогнул. «Ты приглашена. 10.30. Страудвотер, ферма Роаринг-Брук». «Музыка, танцы... но ну, знаешь, весело будет. Это то, что надо попробовать до того, как нам вырежут половину мозгов». «Последнее предложение я пропускаю мимо ушей». «Не думаю, что приду, Ханна. На случай, если ты забыла, у нас другие планы на сегодняшний вечер. На этот вечер план такой уже... эм... пятнадцать лет». «Согласна. Что ж, все меняется». Ханна поворачивается ко мне спиной, но у меня такое чувство, как будто она ударила меня под дых. Отлично. У меня сжимается горло. Я понимаю. На этот раз все всерьез. И чувствую, что еще немного, и разревусь. Я возвращаюсь к кровати и начинаю собирать свои вещи. Сумка моя, естественно, завалилась на бок. И теперь по кровати Ханны рассыпаны всякие бумажки, обертки жевательной резинки, монетки, карандаши. Я, глотая слезы, запихиваю все это обратно в сумку. «Вперед! Делай, что хочешь. Мне все равно!» Наверное, Ханна почувствовала, что не права. Интонация у нее стала не такой резкой. «Я серьезно, Лина. Подумай, может, все-таки придешь? С нами ничего плохого не случится, я обещаю!» «Ты не можешь это обещать. Чтобы сдержать дрожь в голосе, я делаю глубокий вдох. Ты не знаешь, что будет!» ты не можешь быть ни в чем уверена. А ты не можешь продолжать каждую секунду трястись от страха. Вот оно. Она действительно это сказала. Я в бешенстве оборачиваюсь, внутри меня разрастается что-то черное и давно забытое. Естественно, мне страшно. И я правильно делаю, что боюсь. А если ты не боишься, то это только потому, что ты живешь в своем маленьком идеальном мире. У тебя маленькая идеальная семья. У тебя все идеально. «Просто совершенно!» «Идеально?» «Значит, так ты думаешь?» «Ты считаешь, что моя жизнь идеальна?» Хана говорит тихо, но в голосе ее чувствуется столько злости, что мне хочется отойти подальше, но я заставляю себя оставаться на месте. «Да, я так считаю». И снова этот смех, похожий на отрывистый лай. «Значит, ты думаешь, что все это идеально, просто лучше не бывает!» Хана разводит руки в стороны и делает полный оборот кругом, как будто хочет обнять комнату, дом, все, что ее окружает. Ее вопрос ставит меня в тупик. «А разве не так?» Всё не так, Лина». Хана трясет головой. «Послушай, я не собираюсь перед тобой извиняться. Я знаю, у тебя есть свои причины для того, чтобы бояться. То, что случилось с твоей мамой, ужасно». Тело мое напрягается, буквально наэлектризовывается. Не впутывай сюда мою маму. Но ты не можешь продолжать во всем винить свою мать. Она умерла больше десяти лет назад. Злость, словно густой туман, поглощает меня всю. Мой мозг заносит, как машину на льду. Он бьется, выскакивающие наугад слова. Страх, вина, помни, мама, люблю. Теперь я вижу, что Ханна — змея. Она долго ждала, чтобы сказать мне это. Выжидала, чтобы прокрасться как можно глубже в мое сердце и укусить как можно больнее. И в конце концов приходят только два слова. «Пошла ты!» Ханна поднимает вверх обе руки. «Слушай, Лина, я просто говорю тебе, забудь. Ты совсем на нее не похожа. И ты не кончишь, как она. У тебя нет этого внутри. Пошла ты!» Ханна старается быть тактичной, Но мой разум молчит, и слова выходят из меня сами по себе, одно за другим. И мне хотелось бы, чтобы каждое слово было как удар, и я била бы ими ее по лицу. Бац, бац, бац. Ты ничего о ней не знаешь. И меня ты не знаешь. Ты не знаешь ничего. Лина! Хана протягивает ко мне руки. Не трогай меня! Я спотыкаюсь, отхожу назад, хватаю свою сумку, ударяясь о стол и иду к двери. Перед глазами все плывет. Я с трудом различаю перила. Половину пути по лестнице вниз я спотыкаюсь. Входную дверь нахожу на ощупь. Может, Хана и кричит что-то мне вслед, но я ничего не слышу, кроме громкого рева в голове. Солнце. Яркий ослепительно яркий белый свет. Пальцами ощущаю холодное железо. Ворота запах океана и запах бензина. Завывание становится все громче и превращается в отрывистые пронзительные звуки. В голове у меня мгновенно проясняется. Я еле успеваю отпрыгнуть с середины улицы. Мимо проносится полицейская машина, водитель продолжает сигналить, не перестает выть сирена, а я стою на обочине и пытаюсь откашляться от поднятой пыли. Горло болит так, как будто меня выворачивает наизнанку. Я, наконец, даю волю слезам, и наступает такое облегчение, словно я долго-долго несла на плечах огромную тяжесть и вдруг ее сбросила. Начав плакать, я уже не в силах остановиться и всю дорогу домой вынуждена постоянно вытирать ладонью глаза, чтобы хотя бы видеть, куда иду. Я успокаиваю себя тем, что меньше чем через два месяца все это уже ничего не будет для меня значить, все останется позади, И я буду свободна от этой тяжести. Свободна, как птица в небе. Вот чего Ханна не понимает и никогда не понимала. Для некоторых из нас это больше, чем просто избавление от делирии. У некоторых из нас, у счастливчиков, появляется шанс переродиться, очиститься и стать лучше. Так кусок искореженного металла выходит из огня и превращается в сверкающий, острый как бритва, клинок. Это все, чего я хочу, все, чего я всегда хотела. Этого я жду от процедуры исцеления».